Сервантес понял, что его несут на носилках. Открыл глаза. Его и точно несли на носилках. Тот, кто шел впереди, вдруг согнулся, словно обессилев, и выпустил жерди из рук. Жихарь заорал. — Вы что, с ума посходили? Живых людей ронять! Слава небу! — послышался сзади знакомый голос. Отважный Яутун, как и вы, доблестный Жихан, только что потерял память и не смог сразу понять, где находится. Жихарь соскользнул на землю. Он и сам не мог взять в толк, где находится. И Артур глядел на побратима совершенно ошалелыми глазами. Левую щеку принца украшал свежий, уродливый шрам. Все лицо было в мелких черных крапинках. Правый глаз распух и заплыл. На побратиме была длинная, в прошлом белая хламида, голова же замотана окровавленной тряпкой. Жихарь поглядел назад. Бедный монах тоже переменил одежду, но его перемены были к лучшему. Новенький халат из синего шелка и черная шапка с золотым шариком. Что-то про эту шапку богатырь совсем недавно слышал. «Где птица?» — безголосо спросил Жихарь. Вместо ответа Лю Седьмой показал на солнце, сиявшее в зените. Жихарь ощупал себя. Вроде бы все на месте, кости целы. Он провел языком по зубам, так и есть. Вместо двух верхних передних — пустое место. «А где мы?» — спросил он. И собственный голос показался ему чужим. «Мы уцелим?» «Счастливый же хан! Мы на берегу бескрайнего Южного моря, в котором плещется искомое вами чудовище!» «Я все вспомнил, — сказал Яртур. Вернее, вспомнил, что все забыл. Как же жить дальше?» «Прежним порядком, — сказал бедный монах, — что делать? Из книги ваших странствий злодейская рука выдрала немало страниц, и, возможно, самых интересных и увлекательных. А ложка — спросил Жихарь. — А полуденная роса? — Вы совершили невозможное, уважаемые. Вы добыли эту странную жидкость. Вот она. Бедный монах вытащил из своего рукава ложку, в которой действительно плескалась какая-то водица. — Осторожно, прольешь! — крикнул Жихарь. Нулю седьмой перевернул в аджру, и ни капля почему-то не упала. Жезл жуй сохраняет полуденную росу, и сила его увеличилась во много раз. Теперь вы смело могли бы выступить против дикой охоты. — Тогда вперед! — на змея воскликнул Яртур. — Торопиться нынче некуда. Чудовище пребывает на одном месте. Давайте просто посидим, отдохнем и поговорим, как полагается друзьям, после долгой разлуки. — Ах да! — сказал принц. Мы ведь все равно что расставались надолго, расставались сами с собой. Какое сейчас время года? Уже кончается весна, облетели лепестки вишни, но в этих краях зимы и не бывает. Но сначала подкрепитесь, друзья. Это блюдо с императорской кухни. Здесь есть даже ласточкины гнезда. А в жбане вместо надоевшего вам жихан рисового вина — отменная персиковая настойка. Впрочем, все это я вам уже говорил, а теперь приходится все объяснять сначала. Жихрь охотно выпил жгучую ароматную влагу, закусил жареной лапкой неведомой зверюшки. Ты где это принарядился, мил человек? И почему на нас эти отрепья? И где оружие? На первый вопрос ответить смогу. На два оставшихся затруднюсь. Кажется, теперь на них никто. Не ответит. Тут богатырь понял, как он устал и проголодался. Припасы бедного монаха убывали на глазах. «Знать не желаю, из чего это все приготовлено», — думал богатырь быстро хмеле. Он откинулся на свежую траву и заложил руки за голову. Ничего не хотелось. И змей Ураборос... казалось уже нежеланной целью, а досадной помехой перед долгим отдыхом. а Айартур тормошил бедного монаха, и требовал даже мелких подробностей внезапно забытого путешествия. Лю седьмой мялся и отнекивался, из него можно было вытянуть только какие-то малосвязные между собой истории. Вот когда несовершенный уединиться в лесной хижине, он сядет за рукопись пространного трактата. и по прошествии двадцати лет вы, наконец, выясните все. — А чего выяснять? Живые и ладно, — думал Жихарь, глядя в пустое небо. — Мне и уцелевших воспоминаний хватит. — Много мы народу-то поубивали, — на всякий случай спросил он. Против нас выходила личная гвардия жестокого Нахиршаха, но, убедившись в доблести и неуязвимости Жихана и Яутуна, Она тотчас изменила своему владыке. А чего ему надо-то было? На хиршаху. Он требовал, чтобы вы, Жихан, стали его зятем, поскольку дочь Шаха, встретившись с вами, не уберегла занавеси на яшмовых дворах. Яшмовых? А, понятно. Всю жизнь одно и то же. А хороша ли она была? Лица красавицы по обычаю страны грильбар никто не видел. Тогда, может, и лучше, что я ничего не помню. Знаем мы этих красавиц из гриль-бара. Страшнее Троянской войны. А что же мы с гвардией делали? Пировали и состязались в доблести ровно две недели. Молодцы, вздохнул Жихарь. Ты-то куда смотрел? Старший ведь должен за нас ответственность чувствовать. Несовершенный провел эти две недели в подвале шахского алхимика с немалой пользой, для себя и науки. «Сэр Лю», — вмешался принц, — «а мы что, всю дорогу шли на своих ногах и нигде не покупали коней?» «Не знаю, как вам и сказать. В небольшом городке на юге страны, называемой Бонжурия, была конская ярмарка, и там вы увидели принадлежавших вам некогда рысаков. Вы подняли такой шум, что чуть было не стали причиной мятежа и раздора». но я зашел в ближайшую винную лавку и обучил ее всегда в увлекательной игре в маджонг. Они оказались людьми азартными и жадными, и я с поясом полных золотых монет поспешил обратно на ярмарку. Успел вовремя, поэтому дело не дошло до человека-убийства. — А может, и зря, — сказал Жихарь. — Продавал коней такой чернобородый поджарый в красной рубахе? — Вовсе нет. Это был чрезвычайно тучный мужчина с бритым лицом и головой. «Все равно это Мара», — упрямо сказал Жихарь, — побрился раз в жизни, да еще надул самого себя через соломинку, чтобы не узнали. «Ваш рыжий конь, Жихан, необычайно вынослив, хоть и не неказист. Меня вы посадили к себе в седло, поскольку искусство верховой езды пока не принадлежит к числу моих достоинств. Какие твои годы, дедушка Лю, так где же кони? К сожалению, в соседнем городке вы взялись обучить ноту на царскому умению пить не пьянее, как будто моего жбана вам не хватало. И что? заранее содрогаясь, спросил Жихарь. Обычное дело. Вы покупали дорогие ткани и приказывали местным оборванцам расстилать их перед собой на грязных мостовых. тратились на подарки девушкам сомнительной нравственности и трижды попадали в застенок, откуда вас приходилось выкупать. Увы, коней вы пропили и прогуляли. А чего это мы так запраздновали? С какой радости? Такое поведение вполне естественно для молодых людей, живыми вышедших из царства смерти. Как я еще в аджру не пропил. — О, так бы и случилось, если бы чудесный петух не взял жезл жуй под свою опеку. — Правильно сделал. А между собой мы не дрались? — Вы хотите знать правду? — Выкладывайте все, как есть, сэр Лю. Однажды вы действительно крепко повздорили из-за юной феи лесного озера. Я даже испугался. — И кому же досталась фея? Лю седьмой потупился. — Жихан и Яутун молоды, отважны, хороши собой, но кто может изведать пути женского сердца? Фея остановила свой выбор на несовершенном Лю и предложила поиграть в тучку и дождик. А мы что делали? Ловили рыбу и размышляли о вечности. Так у тебя значит и в семьсот лет получается. — Сэр Джихар, — сказал принц, — нам должно быть мучительно больно за этот внезапный многодневный загул. Но сэр Лю должен рассказать нам о самом важном, где и каким образом мы добыли полуденную росу. Увы, несовершенный при этом не присутствовал. — Как так? Ведомые жезлом Жуй, мы пересекли пустыню и оказались в горной стране, название которой я не знаю. поскольку не у кого было спросить. Возле входа в ущелье, окутанное зловонным дымом бурого цвета, жезл стал издавать тревожные звуки наподобие сверчка. Вы совсем было направились к ущелью, но я предложил подождать до утра. Вечером на дежурном облаке за мной прибыл нарочный отцы на небо. Возникла высочайшая нужда в моем присутствии на заседании Государственного совета. Дело в том, что Несовершенный обременен при дворе высоким званием министра без определенных занятий. Но тревожит меня очень редко, и по самым важным делам я подумал, что возникли какие-то сложности с престолонаследием, и устремился вместе с посланцем в Поднебесную, страшась смуты и гражданской войны. Вы же сочли действия бедного монаха вполне правомерными и согласились дождаться меня на этом же месте. а я задумал воспользоваться случаем и одолжить у своего учителя Шена несколько очень сильных амулетов. Я надеялся обернуться за сутки, но... Что случилось, сэр Лю? Вы прогневили своего повелителя, и он заточил вас в темницу? О, если бы так бедный монах безжалостно разорвал на груди новый халат. Заседание совета было посвящено... какому-то ничтожному делу, а мой вызов явился следствием ошибки младшего писаря. Но, кажется, я догадываюсь, кто приложил руку к этой ошибке. С горя я пошел в квартал, увядающий хризантем, к знакомой певичке. «Да не казнись ты так, дело житейское, а потом...» Словом, когда меня, обобранного до нитки, нашли в канаве ученики, прошло несколько дней. Я прибыл на место встречи с большим опозданием. Вы ушли за полуденной росой, оставив красную птицу дожидаться меня. Так куда же все-таки делся Будимир? Благородный петух дал мне понять, что его предназначение выполнено. Взмахнул крыльями и устремился в небо, где ему и положено пребывать. Жихарь поглядел на солнце. Будемира там не увидел, только очи заслезились. «Я думаю, что с нами он тоже попрощался», — сказал Яртур. «Но что же было дальше? Семь дней и семь ночей я прождал вас в этом угрюмом месте, питаясь только персиковой настойкой, потому что яство берег для вас. Наконец из дыма вышел Яутун, несший на плечах Жихана. Вы были облачены в эти тряпки. Тела ваши были жестоко изранены, а разум помутнен». Вы походили на узников, только что отбывших длительный срок в подземелье, и говорили на непонятном мне языке. Поэтому я так и не узнал, что таилось в ущелье. Особенно плохи были вы, Жихан. Пришлось соорудить носилки. Яутун безропотно выполнял все мои команды, словно стальной солдат из легенды. И мы пошли туда, куда вел нас Жезл, и пришли». Тут и сработало заклятие злоказненного Мяуена. Остальное вы знаете. — Ладно, — сказал Жихарь. — Что было, то прошло. Кто-то нас там здорово измордовал. Пахали, что ли, на мне. И отчего у меня грудь горит? Он разорвал свой балахон, свел глаза вниз, но рассмотрел только красную воспаленную кожу. испещренную синими линиями. Накололи. Что у меня там? Татуировка, дорогой же хан, причем выполнена отнюдь не рукой мастера. Достаточно сказать, что она одноцветная. На правой и левой сторонах груди изображены две головы, глядящие друг на друга. Головы принадлежат мужчинам. Один из них не обременен волосами. зато имеет бородку мудреца, другой густоволосый усат. Усатый держит во рту причудливо изогнутую флейту. Кто они такие, несовершенно не знает. К сожалению, это не единственный рисунок на теле Жихана. «Разберусь я в свое время с этим ущельем», — пригрозил Жихарь. «А пока надо разобраться со змеем. Встали и пошли». Они приблизились к самому краю обрыва. Море было зеленое и даже на вид теплое. «Заодно и помоемся», — сказал жихарь и ахнул. «Где же змей?» «Вы не туда глядите, сэр, брат. Вот Джон. «Какой маленький. Больше разговоров». «Это обрыв высокий. Видимо, нам следует на всякий случай попрощаться». «Да ты что!» Мы еще с тобой погуляем, погоняем мироеда, за звездой сходим, посмотрим, как они там. Молчу, молчу. Меч добудем этот, как его. Несовершенный хотел бы сопровождать вас. Все мы несовершенные, — сказал богатырь. Однако совершенные на печке сидят. А мы там, где еще никто не бывал. Лю седьмой размотал свой длинный пояс И все трое не спеша, осторожно стали спускаться к морю.